Москва. Наши дни. Самолет «Барселона-Москва» приземлился вовремя. Я сошла по трапу и только тогда включила смартфон. Аппарат тут же зазвонил, обозначив на дисплее, что меня желает услышать матушка. Как долетели, голос в трубке был требовательный и мрачный. «Отлично! Честное слово!» Я пыталась казаться вежливой, но в интонации все равно звучало раздражение. Мать на том конце провода откашлялась и, не обращая внимания на детали, торжественно начала. «Кира, я знаю, что тебе это не понравится, но я должна открыть тебе глаза. Пока тебя не было, твой Артурчик не вылезал от Юльки». «Спасибо, мама», — одиала откликнулась я, и без нее не сомневаюсь, что муженек использует две недели моего отсутствия с пользой для себя. «Этот лицемер приехал встречать тебя в аэропорт», — продолжала вводить меня в курс дела родительница, «но ты не должна показывать виду, что нам известно о его изменах». Я договорилась с хорошим адвокатом. Он поможет избавиться от твоего муженька без финансовых потерь. Брачный договор составлен грамотно, и в случае доказанных измен ему не светит ни копейки. А измены доказаны? Без особого интереса осведомилась я. Частный детектив над этим работает, заверила мать. Ну что ж. «Спасибо, мама. Предупрежден, значит, вооружен. А ты как?» «У меня все в порядке. Увидимся завтра в офисе». «Окей». Я захлопнула чехол смартфона, сунула аппарат в сумочку и устремилась в зону прилета. Забрав чемодан с ленты выдачи багажа, вышла на пасмурную осеннюю улицу. Я, окинув взглядом парковку, Заметила белый автомобиль Артура. Меня всегда поражало, как машина этого человека остается безупречно чистой в самую дождливую и грязную погоду. Столь же великолепным был всегда его костюм. Привычка переодеваться по два раза в день сначала меня забавляла, затем начала бесить. Вот и сейчас... Несмотря на спустившийся на Москву октябрьский вечер, Артур стоял у белой прибелой машины в белоснежных отутюженных брюках и новой красной ветровке, выбритой, свежей. Кошачьи глаза его казались почти белыми на загорелом лице. Любезная улыбка блуждала на пухлых губах. Запах парфюма сразил меня на повал, За два метра до машины. «Здравствуй, моя девочка!» Лицо мужа так и искрилось от счастья. Сторонний наблюдатель мог бы поклясться, что другой женщины в жизни Артура нет и быть не может. Он крепко обнял меня и впился поцелуем в губы. Мне показалось, что я чувствую во рту вкус Юлькиных духов. Ну, это, конечно, самовнушение. Артур распахнул переднюю дверцу и предупредительно ждал, когда я усадусь. И только после того, как я пристегнулась, устроился за рулем сам, перегнулся на заднее сиденье и снова повернулся ко мне, держа в руке орхидею. Ну, — Ненавижу эти цветы! такие же слащавые и лживые, как мой муженек. «Спасибо, милый!» — проворковала я и припала к губам Артура долгим поцелуем, со злостью думая, как он мне отвратителен. «Да, я любила Артура в тот момент, когда он принадлежал другой. Это был почти спортивный интерес» отбить его у соперницы. Но теперь я понимаю, что мне это было совершенно не нужно. Минутная радость от одержанной победы, после которой жизнь превратилась в унылое дерьмо с нелюбимым человеком. Но ничего, это безумие скоро закончится. Мама добудет доказательства его измены, и я, наконец-то, разведусь с целлулоидным мужем, точно сошедшим со страниц мужского журнала о правильной жизни в столице. В подобных изданиях циничные журналисты обычно пишут таким вот приехавшим из глубинки Артурочкам, что носить, на чем ездить, где обедать и как снимать столичных шлюшек. Я потянулась и заботливо вытерла пальцами помаду с его губ, улыбнулась и попросила Поехали домой, родной. И ужасно соскучилась. Он вел машину виртуозно, едва касаясь пальцами руля. Я невольно залюбовалась, как красиво Артур это делает. Он все делает красиво. Ест, спит, занимается сексом. А чтобы всегда быть уверенным, что он великолепен, везде, где подолгу бывает, появляются дополнительные зеркала. Салон его машины не исключение. Кинув взгляд в одно из таких зеркал и удостоверившись, что безупречен, Артур вдруг повернулся ко мне и сказал, «Я хотел поговорить с тобой о маме». «О чьей маме?» — не поняла я. Мама Артура живет под Нижневартовском. Она работает раздатчицей в больничной столовой и очень гордится красавцем сыном, выдвинувшимся в Москву с тысячей рублей в кармане и целью покорить столицу. И справедливости ради стоит заметить, ей есть чем гордиться. Сына она вырастила, хотя и неграмотного, но целеустремленного. Артур до сих пор пишет с ошибками, не умеет считать и путается в географических названиях и исторических датах, но это не помешало ему сменить три жены с каждым браком, поднимаясь по социальной лестнице все выше и выше. В первый раз Артур женился сразу же, как только приехал в столицу, просто потому что надо было где-то жить. Только поэтому он исчастливил продавщицу из магазина рядом с вокзалом, с которой познакомился в первые часы своего пребывания в Первопрестольной. Затем он устроился в клуб Визуви на Маяковской барменом и без особого труда завладел сердцем управляющей Юлией Ивановой. Юлька обладала Артурчиком недолго. Я переманила красавца, прельстив перспективой роскоши и безделья. Согласитесь, не каждому приезжему из Нижневартовска судьба дарит шанс стать мужем владелицы сети лотерейных контор, как на новый манер именуются наши игровые клубы. Если быть до конца откровенной, то ну, я немного преувеличиваю. Я не совсем хозяйка, у нас семейный бизнес, которым владеют мама, Бывший мамин муж, испанец Лучано, и я. «Я хочу поговорить о твоей маме», — протянул Артур. «А что не так с моей мамой?» Мой голос прозвучал значительно резче, чем мне бы хотелось, и Артур, не поворачивая головы, кинул на меня в одно из зеркал удивленный взгляд. «Что не так?» Юля говорит, что Ангелина Тихоновна ведет себя неподобающе. Она творит немыслимые вещи. Я почувствовала, как волна неконтролируемой злости начинает подниматься из темных глубин души. — Да кто он такой, чтобы рассказывать мне о том, что говорит его бывшая женушка о моей маме? скрипнула зубами, но сдержалась, и, вложив в голос весь сарказм, отпущенный мне богом осведомилась. — И что же неподобающего, по мнению Юли, творит моя мама? Артур сделал вид, что не замечает моего тона, затормозив у нашего подъезда, пригладил пальцем брови и озабоченно проговорил — Сегодня Юля забыла ключи от офиса и заехала без звонка к бухгалтерше за дубликатом. Это звучит дико, но Юля застала Ангелину Тихоновну у бухгалтерши в постели совсем без ничего. Ты меня понимаешь, пока что это известно лишь узкому кругу людей. Но если ты не образумишь свою мать... Она станет всеобщим посмешищем. Я сделала вид, что не услышала ничего противоестественного. Да так оно и было на самом деле. Нет ничего удивительного, что после стольких лет бурной семейной жизни с испанцем, состоящей из скандалов и ссор, маму потянула на женщин. Галина, давнишняя мамина подруга, и с некоторых пор Я знаю, что их связывает не только трогательная девичья дружба. А в любом случае Артура это не касается. Уж кто бы говорил, совсем страх потеряли. Подумать только, моей матери моют кости блудливый зять и его бывшая жена, с которой Артурчик продолжает спать. Мы не выгнали Юльку лишь потому, что... Найти хорошего управляющего довольно проблематично. А Иванова свое дело знает. Кроме того, есть вероятность, что, получив расчет, обиженная бывшая сотрудница устроится конкурентом и сольет все наши секреты, чего бы не хотелось. А в общем, матушка уговорила оставить мою предшественницу на прежней должности, пообещав, что глаз с нее не спустит, и известит меня в случае опасности Адюльтера. Наивная мама до сих пор полагает, что я люблю своего мужа, и мне не безразлично, с кем он спит. Но мать права в одном. Всему есть предел. Пора Артурчика гнать в шею. «Это Юля во время секса тебе поведала?» Угрожающе прошипела я, злясь на себя за то, что вовремя не рассталась с Артурчиком и теперь придется выгонять как зарвавшегося муженька, так и толкового администратора. Лицо Артура вытянулось. Загорелые щеки приобрели сероватый оттенок, нижняя губа задрожала. — Зачем ты так, Кира? — обиженно выдохнул он. — Не надо варить с больной головы на здоровую, я же не виноват, что твоя мать извращенка. Хлёсткий удар по идеально выбритой щеке отбросил его голову на подголовник. Ладонь обожгло, пальцы заломило. — Ты мерзкая тварь, Педулов! Не помня себя от ярости, процедила я, и ты еще имеешь наглость рассуждать про мою маму? Но ее поведение не выдерживает никакой критики, проблеял муж. Как излагать научился, бытло деревенское. Сегодня же уматывай из моего дома, чтоб духу твоего не было, проваливай обратно в Люберцы к своей юльке. Мне некуда идти. С вызовом ответствовал Артурчик. Юля наелась таблеток, и ее в тяжелом состоянии увезли в склиф. Дверь ее квартиры заперта, а ключа у меня нет. «Когда?» — сухо обронила я, не сводя с мужа уничтожающего взгляда. «Сегодня ночью», — промямлил он. И тут же принялся оправдываться. Я заглянул к ней вечером буквально на минутку, Исключительно для того, чтобы обсудить историю с твоей мамой. А эта дура повалилась мне в ноги и стала умолять, чтобы я бросил тебя и вернулся к ней. Если бы взгляд мог убивать, Артурчик пал бы бездыханный. — Ну ты, кретин! — рявкнула я. — Тебе совсем на бизнес наплевать? Тебе что, девок не хватает? Какого черта ты полез? к сотруднице, на которой держится твое же благополучие. — А я-то что? — отшатнулся Артур. — Она сама? — Ну да, конечно, я тоже знаю эту песню. И я пропела противным голосом, подражая героиням известного мюзикла. Он сам нарвался, он сам нарвался, и в этом нет моей вины. «Ну что ты, детка?» Артур протянул ко мне руку и сделал попытку погладить по щеке с размаху, ударив его по подрагивающим пальцам. Я пресекла попытку примирения и глухо прошипела сквозь зубы. «Убери руки, мразь!» «Все эти дни ты спал с ней, и Иванова думала, что все вернулось на круги своя». И в последнюю ночь ты отшил свою бывшую, потому что привык вкусно жрать на мои деньги и с фасоном одеваться. Конечно, ты здесь ни при чем. И имей хотя бы мужество признаться, что пока меня не было, ты был с Юлькой сутки напролет». Артур замотал головой из стороны в сторону, протестующе махая руками. Его глаза в ужасе расширились, устремленные на меня зрачки стали крохотными, как булавочные головки. «Кира, помнишь? «Что ты говоришь? У нас ни ничего не было. Она хотела, но я был тверд. Ты не смеешь меня обвинять? У тебя нет доказательств моей неверности?» «У меня нет». В самом деле, да мне завтра же передадут видеозапись, где ты и Юля кувыркаетесь в постели. Я, конечно же, блефовала. Никто мне ничего не передаст. Детектив только работает над этим, но мне доставляло непередаваемое удовольствие наблюдать, как искажается болезненной гримасой, Красивое лицо моего мужа, как наливаются отвращением бирюзовые глаза, обнажая его алчную сущность, злую и ненавидящую, которую все годы нашего брака Артурчик так тщательно скрывал. Развестись решила. Он почти плевался ядом. Ну что ж... — Я не против, но только по-хорошему отдашь мне половину бизнеса. — Сама отдашь, поняла? — Это в твоих же интересах. — А то что? — Я прищурилась с вызовом, глядя на мужа, а то подохнешь, как собака. — Я столько про тебя знаю! В тюрьме сгниешь, дура! Я распахнула дверцу, выскочив из машины, закричала. — Бизнес мой захотел, гаденыш, Перебьешься? я сама тебе по стенке размажу, тварь подзаборная, мерзавец, урод, не смей даже носа совать ко мне в квартиру. Я уже почти добежала до подъезда, но, вспомнив глумливую хмылку мужа, снова кинулась к машине. Распахнула дверцу со стороны водителя и приняла сколотить кулаками по ненавистному лицу. Артур пытался поймать мои запястья, но я ловко выворачивалась, продолжая наносить беспорядочные удары, от которых муж по бабье закрывался ладошкой. Наконец я плюнула куда-то в область его головы и с грохотом шарахнула водительской дверцей, захлопывая машину. «Идиотка припадочная!» — неслось мне вслед. «Все лицо расцарапало!» «Вот отлично!» Я так и видела мысленным взором, как Артурчик сокрушенно качает головой, рассматривая в зеркало заднего вида нанесенные моими ногтями увечья. Сердце бешено колотилось в горле те несколько секунд, что я бежала от стоянки до подъезда. «Больше всего!» Я мечтала болиться домой, распахнуть бар и с залпом опрокинуть рюмку-коньяку, чтобы прийти в себя. Но мечтам не суждено было сбыться. Как только я влетела в подъезд и инулась к медленно ползущему вниз лифту, за спиной мелькнула чья-то тень, в следующее мгновение я почувствовала, как в мое предплечье вонзилась игла, И серый дурман заволок действительность, застилая собой остатки сознания. Между тем юный Бадлер, которого так живо обсуждали, в неприбранной квартирке на улице «Фам Сантет» под самой крышей дома 17, как раз входил в ресторанный зал. В просторном помещении оказалось шумно, накурено и нестерпимо душно. Все взгляды тут же устремились на вошедшего, с любопытством рассматривая его диковинный наряд. Шарль сжался в комок. Он ненавидел один появляться в людных местах, предпочитая брать с собой шумную ватагу приятелей, способных отгородить поэта, от пугающего мира. При этом он не мог обходиться без публики и часа, ведь юноша так тщательно создавал неповторимый образ, чтобы подчеркнуть свое отличие от других. И эти другие должны обязательно видеть, что он, Шарль Бадлер, гораздо ярче и талантливее их, и ему наплевать, что о нем думают окружающие. Оглядевшись по сторонам шары, заметил старинных друзей по поэтическому сообществу и вздохнул с облегчением. Поэты распивали вино и шумно что-то обсуждали. На фоне оштукатуренной стены выделялся огромным ростом и чрезмерной волосатостью Эрнест Пророн. Он больше походил на мировинкского воина, чем на начинающего стихотворца. Рядом с Эрнестом расположился светловолосый толстяк Гюстав Ле Вавассер, изучающий право на юридическом факультете и тоже увлекающийся поэзией. Далее восседала еще парочка приятелей, с которыми Бадлер неоднократно предавался пространным беседам о литературе. Испытывая радость от того, что не придется ужинать в одиночестве, юноша торопливо устремился к ним. — Да это же Шарль! — закричал толстяк Гюстав, привставая с места. — Шарль Бадлер! Мы думали, ты все еще в Индии. Иди скорее к нам, старина, и расскажи, как ты сумел так быстро обернуться. Чело Шарля омрачилось. бы! побрал эту Индию. До нее он так и не добрался. Юноша обожал Париж, его смрадный воздух, грязные мостовые, чехотошных шлюх и жизнь вдали от мегаполиса делала его больным физически и духовно. Ему не хватало горечи и тьмы, ибо в цветущих землях, куда его отправляла родня, Все было пропитано сладким дурманом плодовых деревьев и жарким до солнцем. Он — Шарль, хороший сын, и не смог ослушаться родителей, даже слишком хороший. Свою мать Бадлер боготворил и готов был ради нее на любые лишения. Но сбагрить его подальше от дома придумала, конечно, не Каролина. Это все затеял ненавистный отчим, полковник Опик, Солдафон и педант презираемый Шарлем всей душой. Преисполненные обид воспоминания захлестнули юного поэта и понесли по реке времени назад в безвозвратно ушедшее детство.